Нил Гейман Дева и Веретено Холли и Мэдди Моим дочерям, которые меня разбудили Н. Г. Г. Ладениям королевы эта страна была ближе всех, если считать по прямой, как летит ворона. Да только даже вороны туда не летали. Границей между двумя землями служил высокий горный кряж, который не одолела бы ни ворона, ни человек. Горы эти считались совершенно неприступными. Немало предприимчивых торговцев, что по ту сторону гор, что по эту Подзуживали местных жителей разведать тропу через перевал, которая, если бы её вдруг и вправду разведали, озолотила бы всякого. Дариймарские шелка доставляли бы в канцеляр за несколько недель, самое большее месяцев, но уж никак не лет. Однако тропы такой не существовало в природе, вот в чём беда. И хотя у двух королевств имелась общая граница, никто Никогда не переходил её, ни оттуда сюда, ни туда отсюда. Даже гномы, суровые, выносливые гномы, в которых магии не меньше, чем мяса и костей, не могли одолеть перевал. Впрочем, гномы это проблемой не считали. Они через горы не переваливали, они проходили низом. Второй гномов пробирались стёмными подгорными тропами. Да так проворны и ловки, словно их не трой было, а один. Скорей, скорее, бормотал Риергард. Нужно купить ей в Даримаре самого что ни на есть первостатейного шёлку. И если не поторопимся, всё распродадут. Придёт с брать не первой сорта, ну, ну второй. "Да знаем мы, знаем", отозвался Авангард. И ещё мы купим корзинку, чтобы шёл был в чём назад нести, чтобы чистым остался, чтоб ни единой пылинки не село. Гном, что шёл по серёдки, ничего не сказал. Он крепко сжимал в руках камень, только б не уронить, не потерять, и видел только его, и только о нём и думал. Камень тот был и рубин, вырубленный из скалы наживую, размером с куриное яйцо. Если ограничить его, да, править, за такое королевство дадут они не то, что лучшего даримарского шёлка. Гномам бы и в голову не пришло дарить молодой королеве что-то выкопанное прямиком из земли, пусть даже и своими руками. Нет, слишком просто, слишком банально. Дальняя дорога вот что делает подарок по-настоящему волшебным. Так они гномы, по крайней мере, думали. Королева тем утром пробудилась рано. «Еще неделя», — сказала она вслух, — «еще одна неделя от сего дня, и я выйду замуж». «Интересно», — подумала она, — «каково это — выйти замуж?» «Немного неправдоподобно и вместе с тем чересчур окончательно. Если жизнь состоит из череды выборов», — рассуждала она, — Тут те жизни и придёт конец, через неделю никакого выбора не останется. Королева будет править своим народом, заведёт детей, может быть, умрёт родами, а может, старуха или на поле брани. Но всё равно, дорога неизбежно приведёт в могилу. Шаг за шагом, вздох за вздохом. На лугу под стенами замка уже стучали плотники, сколачивая трибуны, чтобы народ её мог поглядеть, как она сочитается браком. Каждый удар молотка звучал глухо, будто билось огромное сердце. Трое гномов выбрались из норы под речным обрывом и живьём вскарабкались наверх, на луговину. Раз, два, три. Влезли на гранитный выступ, распрямились, попрыгали, потянулись и припустили бодрый рысой кучке приземистых домиков, что звалась деревенькой Гиф, а точнее говоря, к деревенскому трактиру. Трактирщик с гномами дружил. Для него они припасли бутылочку консолярского, богатого, сладкого, тёмно-рубинового, совсем не похожего на местное пойло, кислое и бледное. Так они делали в каждый свой визит. За это трактирщик гномов кормил и наставлял на пути истинный, то есть дорогу показывал и советом помогал. Трактирщик с бородой кустистой и рыжей, будто лисий растрёпанный хвост, Груди широкие, что твоя бочка, торчал в общей зале за стойкой. Утро только занималось, а раньше на гномии памяти залов в такой час всегда стояло пустое, но сейчас за столиками сидела десятка-три человек, и особо счастливым никто почему-то не выглядел. А вот так и получилось, что гномы, полагая тешком просочиться в трактир, очутились под прицелом сразу тридцати взглядов. «Ах, господин наш, хороший лисовин!» провозгласил тот гном, что повыше. «Ах, ребята!» — сказал трактирщик, который честно полагал прибывших мальчишками, хотя лет им на деле сравнялось в четверо, а то и в пятеро больше, чем ему. «Я так понимаю, вам ведомы горные тропы. Нам бы и смыться отсюда, да поскорее!» А что случилось? Поинтересовался самый маленький гном. Эшан? каркнул пинчугу окна. Мор? уточнила нарядно одетая дама. Рок возвестил лудильщик и кастрюли его тревожно брякнули. Рок грядёт. Мы вообще-то в столицу идём, сообщил гном повыше. Повыше впрочем означало не выше ребёнка, да и бороды у него не росло. «В столице тоже мор?» «Да не мор это!» — отозвался Пенчуга, борода у которого, напротив, росла длинная, седая и в жёлтых пятнах от пива. «Говорю же вам, это сонная, о, дурь!» «А как это сон может быть мором?» — удивился самый маленький гном. Тоже, кстати, без бороды. «Это всё ведьма!» — объяснил Пенчуга. «Злая фея!» — поправил его некий толстолицый посетитель. «А я слыхала, то была чародейка!» — возразила трактирная служанка. «За да кем бы она ни была!» — осадил их пьянчуга. «На день рождения-то ее не позвали!» «Чушь это все!» — перебил лудельщик. «Она бы все равно принцессу прокляла. Хоть зови ее на именины, хоть нет!» «Она из этих лесных ведьм, которых уже тысячу лет как границам отогнали, и при том из худших, с рождения прокляла малютку, чтобы та, как восемнадцать ей минит, веретеном-то палец уколола, да и заснула навек». Толстолицей вытер взмокший лоб, хотя особо жарко в зале и не было. «А я вот слыхал, она должна была умереть, но тут явилась еще одна фея, на сей раз добрая, да и переиграла волшебную смерть на сон». «Тоже волшебный», — добавил он на всякий случай. «Ну вот», — продолжал Пинчуга, — «а во что ты там она палец уколола, да и заснула? А с ней и все, кто был в замке». «И лорд, и леди, и мясник, и пекарь, и молочница, и придворная дама — все, как она, заснули. И с тех пор, как сомкнули их глаза, ни один ни на день не состарился». «А еще там розы! — подхватила трактирная служанка. — Кругом замка выросли розы». А лёд становился всё гуще и гуще, пока не стал совсем непроходимый. И было это, ну, сколько же, м, лет 100 тому назад. 60, может, 80, молвила женщина, молчавшая до сих пор. "Я-то знаю. Моя тётка Летиция помнила, как всё это случилось. Она в ту пору девчонкой бегала. А 70 ей стукнуло, когда она померла. «От кровавого поноса. На конец лета тому как раз пять лет будет». «И всякие храбрые парни!» Не унималась трактирная служанка. «Да что там!» «Говорят, и храбрые девицы тоже пытались одолеть аркаирскую чащу, пробраться в замок, что у нее в самом сердце, и разбудить принцессу. А вместе с ней и всех спящих!» «Да только вот герои так и сгинули в лесу!» «Кого разбойники злые убили?» «А кто на шипы напоролся?» Ну, от тех розовых кустов, что замок вступили. А как будет ты её? Деловиц спросил гном среднего размера, тот, что с камнем. Он всегда смотрел в самый корень. Обычно способом прилепитал служанка и вся заорделась. Так в сказках говорится. Ага, сказал гном повыше, без бороды. То есть в миску холодной воды на голову и орать: "Подъём, подъём!" "Да поцелуй же", разъяснил специально для непонятливых пинчуга. На так близко к ней никто ещё не подбирался. 60 лет пытались, а то и больше. "Говорят, это ведьма?" "Что я?" уточнил толстяк. "Че родийка", поправила тракторная служанка. "Да кто бля она не была", отмахнулся любитель пива. Она всё ещё там. Вот что говорят. Да. Ежели удастся подобраться поближе, да продраться через розы, вот и она тут как тут поджидает. Старана, будто сами горы. Сверяпа, как змея подколодная, спложь злоба, да чары, да смерть. Самый маленький гном склонил голову на бок. «Итак, у нас есть спящая дамочка в замке, и при ней, возможно, фея или ведьма. А при чем тут мор?» «Да все в последний год началось», — отвечал толстяк. «С год назад, на севере, не в столице даже. Мне о нем путники рассказали из Стида, что от Аркаирской чищоба недалече». Люди в городах засыпают, пояснила трактирная служанка. А людям вообще свойственно спать, не купился на это высокий гном. Гном и спят редко. Так, пару раз за год по несколько недель кряду. Однако за свою долгую жизнь он успел проспать достаточно, чтобы не считать этот ваш сон чем-то из ряда вон выходящим. Так они ж прямо на месте засыпают. «Чтоб в тот миг не делали и не просыпаются потом», — огорошил его пьянчуга. «Ты на нас посмотри. Мы все бежали сюда из разных городов. А ведь у нас там братья да сестры, жены да дети, и все спят. Кто в дому, кто за верстаком, кто в коровнике. У всех у нас!» «И расползается оно все быстрее и быстрее», — вставила худая рыжая женщина, до сих пор слушавшая молча. «Теперь уже на милю в день, а то и на две». «К завтра ему будет здесь», — подвел пьянчуга итог, одним глотком осушив свой кувшин и кивнул трактирщику, чтобы ему снова налили. «Некуда нам податься, чтоб спастись от него. Завтра все тут уснем». «Кое-кто вот решил надраться, покуда его сон не забрал». «А чего тут бояться?» — снова встрял маленький гном. «Сон как сон, обычное дело, с кем не бывает». «А не пойти ли вам?» — сказал устала пьянчуга. «Идите, да посмотрите сами». Он закинул голову, выхлебнул из кувшина сколько смог, и опять воззрелся на пришельцев мутным взглядом, будто дивясь, что они все еще тут. «Нет ж, вы идите! Идите и сами все увидите!» Трагически скривившись, он осушил кувшин до дна и уронил голову на стол. Гномы и вправду пошли. И увидели. Пять, вопросила королева. Объяснитесь, как так спят? Дном стоял перед ней на столе, чтобы удобней было беседовать с глазу на глаз. А вот так спят, терпеливо повторил он. Кто-то упал, где стоял, кто-то так и спит стоя. В кузнях спят, в амбарах, в стойлах, скотина в полях дрыхнет. Дяз спят, кто на дереве, а кто и на земле, замертво, с переломанными крыльями, потому что с неба упали. На королеве было свадебное платье, ослепительно белое, белее снега, под стать её белейшей королевской коже. Кругом жужжали и суетились служанки, придворные дамы, модистки и портнихи. А вы трое почему не заснули? Гном пожал плечами. Борода у него была ржавой масти, и топоршилась так, что королеве всё время казалось, будто к подбородку у него привязан сердитый ёжик. Гномы существа волшебные. Сон этот тоже волшебный, но вообще даже мне спать захотелось. Ну а дальше что? Да. Анна была настоящей королевой, и допрашивала его так, словно в комнате они находились одни. Служанки меж тем принялись снимать с неё платье, складывать его и заворачивать в тонкую хрустящую бумагу, чтобы скорее унести в свои норы, пришивать последние оставшиеся кружева и ленты. О, это должно быть идеальное платье. Завтра королевская свадьба. Идеально должно быть всё. Когда мы вернулись к Лесовину в трактир, люди там уже спали, все до единого. Толдавсво разпространяется на несколько миль каждый день, и мы думаем, что с каждым днём оно будет двигаться всё быстрее. Горный кряж между двумя королевствами был невозможно высок, но не так уж и широк. Считать мили королева умела. Она запустила бледные пальцы в истине черные волосы, и на лице ее отразилась тревога. «И что ты думаешь?» — спросила она гнома. «Если я отправлюсь туда, я тоже усну, как все остальные?» Гном задумчиво поскреб ляжку, вряд ли соображая, что делает. «А вы уже год проспали», — рассудил он. «И пробудились потом, как новенькая». Если кто-то в целом свете и сумеет там не уснуть, так это вы. Снаружи суетились горожане, развешивали нарядные флаги и украшали двери и окна гирляндами белых цветов. Столовое серебро усердно полировали, детей безжалостно сажали в корыто с чуть теплой водой. Это потому что корыто на дом было одно, и старшему всегда доставалась самая горячая вода. И самое, в общем-то, чистое. И яростно терли рогожи, пока мордочки их не станут похожи на сырое мясо. После этого их совали в воду с головой и, что самое ужасное, мыли за ушами. «Сдается мне», — молвила королева, — «никакой свадьбы завтра не будет». Она послала за картой королевства, ткнула пальцем в ближайшую к горам деревню и разослала гонцов с повелением всем жителям срочно эвакуироваться к морю под страхом её королевского гнева. Затем вызвали первого министра и сообщили ему, что в отсутствие монархи не за королевство отвечает он, и не дай ему бог сломать его или потерять. После этого настал черёд королевского жениха. Ему сказали, чтобы он не принимал близко к сердцу, и что они все равно скоро поженятся, и плевать, что он всего только принц, а она уже королева. В подтверждении своих слов ее величество пощекотало юношу под подбородком, на редкость хорошеньким, и целовало, пока на губах у него не распустилась улыбка. Потом она приказала принести ее кольчугу и меч, и мешок провизии, и привезти коня. А потом вскочила в седло и поскакала премеком на восток. Прошёл целый день, прежде чем вдалеке показались призрачные и размытые, словно тучи на фоне неба, силуэты гор, окаймлявших её земли. Гномы уже поджидали королеву в последнем трактире в предгорьях. Не теряя времени даром, они провели её глубоко под землю, в тёмные коридоры, по каким они гномы путешествуют. Караливе уже доводилось жить с гномами, давно, ещё девчонкой, и потому она совсем не испугалась, ни капельки. Пробираясь с своими подгорными тропами, гномы молчали. Лишь время от времени раздавалось: "Береги теколово. Вы ничего необычного не заметили?" спросил самый маленький гном. «Нет, имена у гномов, конечно, есть, но только дело это священное, и человеку их знать не позволено. У королевы имя тоже когда-то было, но в последнее время люди звали ее исключительно Ваше Величество. Имен в нашей сказке будет немного, увы». «Я много чего необычного заметил», — ответствовал самый высокий. «Все четверо сидели сейчас в трактире у лесовина». «А то, что среди всех этих спящих кое-кто все же не спит!» «Ничего подобного!» — возразил второй по росту, накручивая бороду на палец. «Все сидят точно так же, как в прошлый раз. Носы повесили и спят. Даже дышат едва-едва, так что и паутин, которые они обросли, не колышется». «Вот те, кто ткет паутину, как раз и не спят!» — вставил самый высокий. И правда, трудолюбивые пауки уже протянули свои сети повсюду: от пальца к носу, от бороды к столешнице. Даже в глубокой лажбинке меж служанкиных грудей красовалась скромная паутинка. Борода Пинчуги стала совсем серой, лохмоти свисали в проёме открытой двери, колышась на сквозняке. Интересно, протянул кто-то из гномов, Неужели все они голодают и помрут, или у них есть какой-то волшебный источник силы, чтобы можно было спать так долго? Думаю, второй случай, заметила королева. Если, как вы говорите, чары навела ведьма, и было это 70 лет назад, и все, кого тогда усыпили спят по сей день, как король медного бородату у себя под холмом, остаётся сделать вывод, что голод, старость и смерть им не страшны. Гномы согласно покивали. Вы мудры, поклонился один из них. И всегда были мудры. В ответ королева вдруг пискнула, как будто слова гномов немало её удивили и напугали. "Вон тот человек", показала она пальцем. "Он сейчас на меня посмотрел". Тот человек оказался толстяком. Медленно, разрывая паутину, Он обратился лицом к королеве, однако глаз при этом не открыл. Бывает, что люди двигаются во сне, успокоил её маленький гном. Бывает, согласилась королева, но не так. Этот двигался слишком медленно, слишком плавно, и вообще-то слишком намеренно. Ну, или вы всё от себя вообразили, не сдался гном. В этот момент все остальные, спящие, тоже повернулись к королеве, так медленно и протяжно, как будто их прямо на меревались повернуться. Теперь все сидели к ней лицом, хотя никто и не думал просыпаться. "Да, вижу, не вообразили", согласился гном, тот самый, что с ржавой бородой. «Но они просто смотрят на вас закрытыми глазами. Смотрят себе и смотрят, ничего плохого в этом нет». Губы спящих задвигались в унисон. Свистящий шепот вырвался из сонных ртов. «Они правда это сказали? Или мне послышалось?» Осторожно поинтересовался самый маленький гном. «Они сказали, мама, у меня день рождения!» ответила королева и содрогнулась. Ускакать верхом у них не вышло. Окрестные лошади стояли в лугах и спали. Разбудить их не удалось. Королева шла быстро, гномы еще вдвое быстрее, чтобы только за нею угнаться. Королева обнаружила, что зевает. «Эй, наклонитесь-ка ко мне!» скомандовал самый высокий гном. Анна подчинилась, и он как следует надавал ей по щекам. "Эвам, надо хорошенько взбодриться", радостно объяснил он свои действия. "Но я ведь всего только зевнула", возразила королева. "Далеко ли отсюда до замка?" вмешался маленький. "Если сказки и карты не врут, Аргаирская чаща от нас милях в 70. Это трёхдневный переход", ответила Анна и добавила: Мне всё равно нужно будет сегодня поспать. Не могу же я провести на ногах трое суток. "Ну тогда спите, разрешили гномы. На рассвете мы вас разбудим". Той ночью королева почивала в стогу сена. Кругом молча сидели гномы, гадая, увидит ли её величества новый день. Замок в Аркаирском лесу, сложенный из огромных серых глыб, был весь оплетен розами. Они каскадами ниспадали в ров и обвивались в круг самой высокой башни. Каждый год розы расширяли свои владения. Поближе к стенам уже оставались только сухие бурые стебли со старыми шипами острее ножа а в пятнадцати футах от них царили сочные зеленые листья и пунцовые соцветия. Ползучие розы, живые и мертвые, похожие на ржавый скелет там и сям и с пятнанной краской, оплетали серую твердыню от подвалов до крыши, отчего ее строгий силуэт казался уже чуть менее строгим. Деревья в Аркаирской чищобе росли густо и тесно, под пологом их царила мгла. 100 лет назад это был лес, разве что по названию, просто большой парк, королевские охотничьи угодья, дом родной кабанам, оленям и бесчисленным птицам. Теперь же ветви прочно переплелись между собою, а старые тропы заросли и забылись. В самой высокой башне спала белокурая девушка. Впрочем, в замке спали все. Все покоились в объятиях крепкого сна, все, кроме одного. Вернее, одной. Волосы у старухи были серые-седые, с белыми прядями, и такие редкие, что сквозь них просвечивал череп. Сердит ковыляла она по замку, опираясь на палку, словно одна только ненависть и гнала её вперёд. Хлопнула дверми и бормотала на ходу себе под нос: "Верх по проклятым ступенькам, мимо незрячий стрепухи. Что ты там варишь сегодня, жирная задница?" А? "Это ничего, ничего. Пусто в котлах и горшках. «Пыль лишь одна, только пыль, а ты гораздо храпеть!» Выйдя в аккуратный и ухоженный огород, старуха трясущимися руками нарвала рапунцеля с рукколой да выдернула из земли большую брюкву. А ведь восемьдесят лет назад во дворце держали пятьсот кур. В голубятне ворковали сотни толстых белых голубей, кролики носились, сверкая белым мех хвостами по изумрудному квадрату газона внутри замковых стен. Рыба так и кишела ворвуда в пруду, и карп тебе, и форель, и окунь. Теперь кура осталось 3. Всю честно уснувшую рыбу пришлось сачком выловить из воды. Кролики с голубями тоже куда-то подевались. Свою первую лошадь старуху умертвила 60 лет назад и постаралась есть побольше, пока мясо не пошло радугой и не вскипело синими мухами и червями. Теперь она забивала крупных животных только посреди зимы, когда ничего не портилось и можно было отрубать себе по кусочку от мороженой туши и подрумяньывать на огне до самых весенних хоть тепелей. Старуха миновала мать с уснувшим у самой груди младенцем. Рассеянно смахнула с них пыль и поправила розовый детский роток, чтобы он не потерял соска. Свой обед из ботвы и репы она съела молча. — М-м! Это оказался первый большой город у них на пути. Ворота его, высокие, из неприступно толстых досок, стояли распахнутые настежь. Трое гномов и рады были бы обойти его стороной. В городах им не нравилось, домам и улицам они не доверяли, считали их чем-то противоестественным. Но пришлось тащиться за королевой. Внутри им стало ещё неуютнее, слишком уж здесь было людно. В саднике спали верхом на спящих лошадях, куча разпали на блучках неподвижных карец со спящими пассажирами внутри. Спящие дети сжимали в ручонках игрушки, и обручи и кнутики для уснувших волчков. С палицы точницы возле куч бурых, сгнивших засохших цветов. Даже рыбницы спали, завалившись на свои мраморные колоды. По колодам расползались зловонные рыбьи останки, мерцавшие личинками. Шевеление и шорох червей вот и вся оставшаяся в городе жизнь. "Нечего нам здесь делать", пробурчал гном с сердитой ржавой бородой, озираясь по сторонам. Эта дорога была премее всех, отрезала королева К тому же она ведет к мосту. Направься мы другим путем, пришлось бы переходить реку вброд. Ее величество было совершенно спокойно. Она благополучно выспалась ночью и проснулась утром. Сонная одурь ее не коснулась. Они шли через город. Шелест червей, даредки, всхрапы, сопения и спящих. Вот и все, что нарушало тишину. А потом чистый детский голосок раздался с каменной лестницы, громкий и звонкий. «Ты придешь? Можно я посмотрю?» «Вы это слышали?» Королева остановилась как вкопанная. «Ну надо же, спящие просыпаются», — сказал рослый гном. Тут он ошибся. Просыпаться они и не думали. Зато вставать вставали. Медленно поднимались они на ноги, делали первые робкие неуклюжие шаги и шли дальше, сомнонбулически волоча за собой паутинные шлейфы. Всюду, всюду копилась эта неизбывная паутина. А сколько в городе обычно бывает народу? Я имею в виду человеческого народу. Поинтересовался вдруг самый маленький гном. "Ну, по-разному", ответила королева. "У нас в королевстве не больше 20, ну, 30.000 человек. Этот город будет покрупнее наших. Думаю, тысяч 50 или больше". "А что? Им просто все они, кажется, идут за нами", сказал гном. "Спящие быстро не ходят. Они шатаются, спотыкаются". Они ковыляют как дети, застрявшие в озере сладкой патоки, как старики, угодившие в полную тяжкой, сырой грязи канаву. Спящи шли к королеве и гномам. Любой гном запросто от них убежал бы, королева бы просто ушла проголочным шагом. Но их было так много, Они затопили все улицы. Они шли, закутанные в паутину, зажмурив глаза или так закатив их под лоб, что сверкали одни лишь белки. Сонно волоча ноги, люди брели и брели вперёд, медленно и неотвратимо. Королева повернулась и припустила бегом в переулок, а гномы за ней. Это как-то не почётно, проворчал набегу неважно какой из гномов. Над было стоять и драться. Нет никакого почёта, прохрипела королева. В драке с противником, который даже не соображает, что ты здесь, и решительно никакого почёта нет в драке с человеком, которому снится огород, рыбалка или давно покойная возлюбленная. А паи мая не нас, что они стали делать, вопросил из-под королевского локтя гном. А ты уверен, что хочешь это знать? Да, пожалуй, что нет, рассудил гном. Они бежали без остановки, пока не выбрались из города по другую сторону и не оставили мост позади.